Оздоровление и омоложение организма Господь Бог передвигает время из даты моего рождения, из прошлого, сквозь меня в будущее непрерывно, круглосуточно, с огромной скоростью, пятьдесят раз быстрее реального времени. За каждый прожитый день я становлюсь старше на один день, а моложе становлюсь на 50 дней. За каждый прожитый день укорачивается моя прошлая жизнь на пятьдесят дней, Удлиняется моя будущая жизнь на 50 дней. Я живу по закону, чем старше, тем моложе. Такое быстрое-быстрое, непрерывное омоложение будет продолжаться до тех пор, пока я полностью не приду в соответствии с юным 17-20-летним возрастом. Читать полностью. Женская нежность и счастье в любви. Бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в половые органы, Животворящая новорожденная жизнь рождает энергичную сильную половую систему, быстро усиливаются половые чувства, с каждым днем сильнее становится половое возбуждение, от малейшей мужской ласки мгновенно возникает сильнейшее половое возбуждение. В половые железы яичники вливается колоссальная животворящая сила. С каждой секундой усиливаются, активизируются, работают все более энергично, все более энергично работают половые железы, яичники. Яичники работают веселее, энергичней, вырабатывают все больше, все больше гормонов, биостимуляторов, которые активизируют головной, спинной, мозг, все системы организма. Животворящая, новорожденная жизнь вливается в матку. Новорожденная жизнь животворит, животворит, животворит читать полностью. Название других настроев, всего их 20 тысяч, божественное усиление зрения, божественное оздоровление костей, костного мозга, суставов, божественное исцеление от всех онкологических заболеваний, божественное исцеление от ожирения, настроенное на омоложение волос, лица, мужская сила, рост яичек на развитие умственных способностей. Послушать можно настрой в интернете персональный сайт http www.sittin.gn.ru Скачать настрой можно здесь http www.doktorite.ru www.doktorite.ru Возрождение-юности-женщины Что надо есть, чтобы долго жить? 7 мифов о еде Очень часто в различных средствах массовой информации появляются сообщения о тех продуктах, которые благоприятствуют продлению молодости. Так, например, на некоторых новостных сайтах в интернете недавно было объявлено, ученые ряда университетов США и Евросоюза составили список продуктов, способствующих омоложению организма и продлению жизни. В меню долгожителя вошли мощные антиоксиданты – черный шоколад, чай и кофе, говорилось в сообщении, а также яблоки, черника, черная смородина, черешня, апельсины, гранаты, сливы, персики, красный виноград, малина, клубника, помидоры, брокколи, шпинат, красный лук и хлеб или хлопья с отрубями. Все они богаты полифенолами, способными восстанавливать пораженные клетки и удлинять их жизнь. Специалисты указывают, что если рыба, мясо, молоко и злаковые дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи и в первую очередь фрукты – биохимические элементы, удлиняющие срок жизни клеток. Помимо этого, нередко появляются люди, называющие себя специалистами по самым эффективным диетам. Каждый из них, как правило, предлагает свое меню из тех продуктов, которые, по их мнению, помогают прожить человеку долгую и здоровую жизнь. Для того, чтобы разобраться в сообщениях об открытии новых целебных свойств тех или иных продуктов и полезности диет, я обратилась к старейшему диетологу страны, гастроэнтерологу, врачу высшей квалификации, кандидату медицинских наук более 40 лет проработавшему в клинике лечебного питания Института питания Российской Академии Медицинских Наук Михаилу Гурвичу. Миф номер один. Оливковое масло улучшает обмен веществ. Михаил Миерович. Вот, к примеру, медицинские исследования ученых из Испании и Италии год за годом открывают все новые чудодейственные свойства оливкового масла. От улучшения обмена веществ до предупреждения рака груди. А наше подсолнечное выходит бесполезно. Надо сразу отдавать себе отчет в том, что Испания и Италия основные экспортеры этого масла. Поэтому наверняка они и спонсируют эти исследования. На самом деле все растительные масла полезны. Главным образом тем, что содержат ненасыщенные жирные кислоты. Они улучшают холестериновый обмен, что в свою очередь может служить профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Оливковое масло чуть полезнее и чуть вкуснее, чем подсолнечное. Но это чуть-чуть. 30 грамм любого масла в день полезно. Миф номер два. Вино полезно для сердца. Вот другая сенсация. Французы реже страдают от сердечных приступов, чем американцы, хотя потребляют больше жиров – мясо, сыр, молочные продукты. Секрет якобы в привычке пить красное вино. От стакана сухого вина в день, как красного, так и белого, вреда не будет, соглашается доктор. Особенно, если его сосчитать с продуктами моря и овощами, но... По более объективной статистике, французы не доживают до инфарктов, потому что быстрее умирают от цирроза печени. А опыты на мышах показали, что содержащиеся в красном вине антиоксиданты продлевают жизнь, возразила я. Когда речь идет о питании, то опыты на мышах не всегда доказательны по отношению к человеку. Например, в экспериментах на грызунах сахарин, заменитель сахаря, вызывает опухоли мочевого пузыря. И на этом основании в США сахарин одно время был даже исключен из продажи. Но исследования на человеке показали, сахарин для нас безвреден. Миф номер три. Шоколад спасает от тромбов. Ваши заокеанские коллеги утверждают, что в какао-бабах и, соответственно, в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов-флавоноидов, снижающих риск образования тромбов. Шоколад – это просто вкусный продукт, никакими целебными свойствами не обладающий. А вот настроение он действительно улучшает. На Западе шоколад пропагандируют еще и как средство, повышающее либидо у женщин, будто бы им можно даже лечиться от фригидности. О таких исследованиях я не слышал. Мифы номер 4 и 5. Кофе и чай панацея от рака. Эксперименты канадских ученых доказывают, что регулярное употребление кофе позволяет снизить риск возникновения рака кишечного тракта, предупредить рак печени, болезнь Паркинсона и диабет второго типа. Верить? Нет. Натуральный молотый кофе... Это всего лишь великолепный напиток, который благодаря содержащимся в нем кофеину и теофилину тонизирует организм. Растворимый же кофе может раздражать желудок, и мы, диетологи, его не рекомендуем. А вообще любой кофе вреден для людей с гипертонией или сердечной аритмией. Зеленый чай более полезен, чем черный? Не факт. При выборе чая главное вопрос вкуса, а так они одинаково стимулируют работоспособность. Мифы номер 6 и 7. Рыба и рис продлевают жизнь. Японцев считают самой здоровой нацией в мире. И по продолжительности жизни они лидируют. Что едят-то? Японцы очень скромны в питании. Едят в основном рыбу и рис. Но я полагаю, что связывать количество прожитых лет с употреблением каких-то продуктов неправильно. Например, мы в России мало живем, около 60 лет, потому что жизнь нестабильная, некомфортная, старость необеспеченная. Или вместо того, чтобы больше бывать на свежем воздухе, летом отдыхать на море и получать натуральные продукты, мы, это подсчитано, почти два года своей жизни тратим только на дорогу, на работу. Какой вы видите еду будущего, собранную из молекул благодаря нанотехнологиям, приготовленную из клонированных животных. В еде я противник новации, а потому за натуральные продукты. Правда о диетах. Самое вредное – Аткинса. «Недавно я был в Австралии», – продолжает доктор Гурвич, «и там книги американского диетолога Роберта Аткинса, на основании которых была создана кремлевская диета, продаются миллионными тиражами до сих пор», – рассказывает Михаил Миерович. Несмотря на критику этой диеты многими врачами мира, суть его метода питания – употреблять мало углеводов. Например, если в норме среднему человеку необходимо 400-500 граммов углеводов в сутки, то он рекомендует 20 граммов. Кремлевская содержит 40 граммов. Мне, как гастроэнтерологу, приходилось видеть людей после этой диеты. Жутко вспоминать. Кожа до кости. Для того, чтобы привести людей в нормальное состояние, мне приходилось госпитализировать их психотерапевтическое отделение при институте психиатрии или клинике неврозов. Ведь 20 граммов углеводов – это значит, что надо исключить не только сахар, кондитерские изделия, но и крупы, овощи, фрукты, ягоды. Такую диету может соблюдать только практически здоровый человек и только на очень короткий срок – от 7 до 12 дней. Причем в том случае, когда человеку надо срочно похудеть – спортсмену перед соревнованиями или актеру перед съемкой. По Аткинсу можно похудеть в течение 10 дней на 2-4 килограмма, но потом вес быстро восстанавливается. Самые полезные ⁇ Певзнера и Гурвича. В клинике лечебного питания Российской Академии медицинских наук успешно применяется уже десятилетие с 1920-х годов другая диета для похудания», – Не без гордости сообщил доктор Гурвич. Ее автор, наш крупный российский терапевт, основатель научной диетотерапии, Мануил Певзнер. Это диета с ограничением углеводов до 250 граммов. То есть она включает фрукты, овощи и крупы в полном объеме. И ограничиваются только легко всасываемые углеводы. Сахар, торты. Плюс разгрузочные дни два раза в неделю. За две недели сбросить 2 килограмма – это правильное постепенное похудание, в результате которого потерянный вес не возвращается. Другой хороший метод борьбы с ожирением – моя диета. Диета доктора Гурвича с вегетарианской направленностью, скромно признался Михаил Миерович. Я против строгого вегетарианства, когда люди исключают из рациона не только мясо и рыбу, но и молоко, сыры, яйца. Одно из моих правил – разнообразие пищи. Моя диета включает продукты растительного и животного происхождения. Животный белок нам необходим. Но... Ограничиваем жирное мясо, животные жиры, скажем, сливочное масло. Исключаем специи, пряности, все, что возбуждает аппетит. Все блюда не досаливаем, Питаемся в день 4-5 раз. Перекусы включаются тоже. И разгрузочные дни два раза в неделю, а можно и чаще, через день. Например, полтора килограмма яблок в день плюс чай, кофе, но без сахара. Можно с заменителем сахара. Или кефирный день. Полтора литра кефира, пониженной жирности в день. Такую разгрузку, кстати, мы мужчинам не назначаем, только у женщин хватает на нее терпения. А мужчинам мы предлагаем мясной разгрузочный день. 600 граммов мяса делим на 4-5 порций. Или для мужчин же творожный день с чаем или кофе. Хорошие разгрузочные дни овощные. Салаты, винегреты тоже 5 раз в день. И самая простая физкультура для человека – это обычная ходьба. Например, до станции метро пройти три маленькие остановки – и обратно с работы, но быстрым шагом. Между прочим, Эльдар Рязанов – единственный человек из известных артистов, который не скрывает, что у нас в клинике несколько раз лежал, лечился, худел. Он мог за месяц потерять около 20 килограммов.